Глава 25 «Сыч, ты человеческого языка не понимаешь? Я же сказал, она не пьет!» Карим уже буквально рычал на Серегу, который все крутился возле Насти и, кажется, этим сильно ее напрягал. Но уже прилично нажравшись, он никак не хотел понимать намеков. «Да ладно тебе, Сань, не будь занудой! Я же не водяру ей предлагаю, а вино! Вон девчонки пьют, и Настя пусть выпьет за малого!» Как раз и настроение прибавится, правда ведь?» Подмигнул он девушке, на что-то сконфуженно улыбнулась. Саша тихо выругался и глянул на друга из-под лобья. «Сыч, иди, я тебе все сказал». Парень в ответ громко заржал. «Карим, да ты, мать твою, диктатор! Ладно, хрен с вами, пейте свой компот!» «Малыш, прости». Прошептал Саша, склонившись к уху девушки и притянув ее за талию ближе к себе, не обращая внимания на этого пьяного мудака. «Все нормально, Саш, не переживай». Тепло улыбнулась Настя, но ее слегка бескуражный вид говорил сам за себя. «Хоть сова и считался не самым плохим баром среди местных, все равно зря Карим притащил сюда Настю». Не привыкла она бывать в таких заведениях и общаться с такими отморозками, как его друзья. Только и оставлять ее дома одну не хотелось, а не поздравить Малого с днюхой Саша не мог. В 18 пацану стукнуло как-никак. «Ладно, давайте выпьем за Малого!» Отодвинув стул из-за стола, поднялся Степа. «Брат, пусть по жизни тебя преследует фарт, и бабло всегда само плывет в руки, да побольше!» Все загалдели, потянулись рюмками друг к другу через массивный деревянный стол. Марго со своей неизменной подружкой подняли бокалы с вином. Саша надеялся, что Карины не будет, но зря. Как назло, именно сегодня она притащилась и ни на минуту не отлипала от Марго. А парень рассчитывал, что девушка Ефима составит компанию Насте, и ей будет чуть проще освоиться среди его друзей. Все же, обычно девчонки между собой проще находят общий язык. и только сейчас он осознал, насколько заблуждался. Вряд ли Настя сможет найти общий язык хоть с кем-то из присутствующих здесь. Когда первая бутылка водки была уничтожена, и официант притащил вторую, диджей включил музыку погромче. Народ в баре сразу оживился. Большая часть столов опустела, все дружно двинули на танцпол. Марго с Кариной тоже отправились танцевать, и даже позвали с собой Настю, но она ожидаемо отказалась. «Каримыч, пойдем покурим!» Сзади подошел Игорь и хлопнул Сашу по плечу. «Не курю!» Бросил он из-за плеча, продолжая обнимать Настю. Впрочем, он только этим и занимался весь вечер. Без конца обнимал, покрывал легкими поцелуями ее щеки и шею. Без какой-либо на то причины. Просто он так привык постоянно быть рядом с ней за прошедшие три дня, что не мог оторваться от девушки ни на секунду. Она не возражала, напротив. Казалось, ей это очень даже нравилось. «Постоишь-подышишь, Карим!» Настойчиво ответил друг. «Побазарить надо!» «Мажор, потом нельзя!» Поморщился Саша, наконец повернув к нему голову. Парень отрицательно покачал головой. «Нельзя!» Карим раздраженно выдохнул и наклонился к Насте. «Малыш, я ненадолго отойду!» «Конечно, Саш!» Улыбнулась она. Не заскучаешь тут без меня? Ну, что ты со мной совсем как с маленькой! Сокнула язычком девушка и снова расплылась в улыбке. Саша непроизвольно улыбнулся в ответ: Ну, смотри, сладкая! Поцеловал ее в губы и поднялся за стола, направившись вслед за удаляющейся спиной мажора. Ну что за срочность? Нетерпеливо спросил он, едва они покинули душное помещение кабака и оказались на свежем вечернем воздухе. Игорь достал пачку сигарет из заднего кармана джинсов, подкурил, затянулся и только после этого заговорил. «Степа с Сычом делюгу какую-то мутят. Я краем уха слышал, они что-то обсуждали, но когда меня увидели, сразу заткнулись. Ты не в курсе, случайно?» «Нет, не в курсе. А почему тебя это волнует?» «Потому что они про ствол терли. Сыч до этого еще говорил...» что Ефиму бабки нужны были типа много и срочно. И меня чуть как-то напрягло. «Да ну брось, мажор, какой ствол!» — усмехнулся Саша. «Ты, наверное, не так их понял. Друзья у них, конечно, отморозки, но не до такой же степени». «Всё я так понял!» Выдохнул тонкую струйку дыма, друг. Сыч сказал, что ствол у него будет не раньше пятницы. А Ефим сказал, что это слишком поздно. Надо раньше. Ну, я себе!» Вздернул брови Карим. «Вот и я про что!» Мрачно отозвался Игорь. «Нет, я не в курсе этой темы, мажор». Игорь докурил и ловким движением забросил бычок в урну, после чего настороженно глянул на друга. «Только это, Карим. Если что, я тебе ничего не говорил, ладно?» Настороженно произнес он. «Конечно, само собой». Парни вернулись в кабак, где под оглушительно гремящую музыку толкался пьяный народ, кое-как пробились через толпу к своему столу, и Саша, еще не успев как следует осмыслить полученную от мажора информацию, мгновенно забыл о ней, потому что гребаный Серега опять подсел к Насте и все-таки всучил ей в руку бокал с вином. «Еще и приобнял ее за плечи, сука!» Захотелось подойти и уебать с ноги по его наглой пьяной роже, и хрен знает, какие только силы удержали Карима от этого поступка. «Слышь, пойдем выйдем, сыч!» Одним взглядом указав на выход, потребовал он. «Да ты че, Карим?» С пьяной ухмылкой отозвался тот, вовремя сообразив убрать свою граблю от девушки. «Пойдем лучше выпьем с нами!» «Я тебе сказал, пойдем!» Процедил парень, цепанув друга за рукав, и едва ли не силой заставив подняться со стула. «Побазарим!» «Саш!» – окликнула его Настя, с тревогой посмотрев в глаза. «Все в порядке?» Она выглядела слегка взволнованной, но в общем и целом, кажется, вино и правда помогло ей расслабиться. По крайней мере, из движений пропала скованность, и взгляд стал более уверенным. «Все в порядке, малыш!» – мягко заверил ее Саша. «У тебя все хорошо?» «Да, у меня все хорошо», — уверенно кивнула она. «Я все же решила немного выпить. Надеюсь, ты не против?» «Конечно, не против, малыш». Натянуто улыбнулся он, но все же потянул сейчас за собой в сторону выхода. «Я сейчас вернусь». Вытащив друга на свежий воздух, на то самое место, где еще пять минут назад он общался с Игорем, Саше вновь пришлось применить все свои навыки самообладания. чтобы, как следует, не всечь ему. «Ну, что ты хотел, Карим?» Небрежно поинтересовался Сыч, доставая сигареты. «А ты, типа, не догоняешь?» С раздражением вскинул брови парень. «Только не говори, что к принцессе своей приревновал!» Усмехнулся друг, неловко подкуривая. «А хуй ты вертишься возле неё?» «Да я просто еще раз предложил ей выпить за малого со всеми...» Чисто из вежливости. Она согласилась. Что здесь такого? Сыч, клянусь, не знал бы я тебя с детства, ушатал бы на месте. За то, что ты пакли свои на нее сложил. Еще раз увижу, точно ушатаю. Отвечаю тебе. Да ладно тебе, Карим, ты че температуришь так? Я чисто по-дружески, без всяких. Ты че? Возмутился Серега, закашлявшись дымом. Или сыч, что переметнется она ко мне? Прокашлявшись, заржал он. Так если переметнется, то и нахуй тогда она такая нужна. Блин, сыч, лучше завали свой рот нахрен, пока я реально тебя не уебал!» Со злостью выплюнул парень. Это тебе не Карина какая-нибудь, чтобы в таком тоне не базарить. Это жена моя будущая, понял? Относись соответственно. Да понял я понял, бро. Примирительно поднял руки Серега, зажав в зубах сигарету. «Все, не подойду я больше к ней, обещаю. Издалека смотреть буду. Можно? Или ты из-за этого ушатаешь?» Снова заржал Сыч, выдохнув очередную порцию густого дыма. «Иди нахуй!» Поморщился Карим, повернулся и уже хотел уйти, но в последнее мгновение передумал. «Слушай, ладно, ты меня понял», снисходительно произнес он, разворачиваясь обратно. «Расскажи хоть, как вообще житуха у тебя?» «Что нового?» Сыч посерьезнел, в очередной раз глубоко затянулся и выдохнул вверх тонкую струйку дыма. «Да нормально все, ничего нового. А что?» «Ничего». Небрежно дернул плечом Карим. «Просто выпал я последнее время из жизни, сам понимаешь. А ты всегда в курсе всего, что где происходит». «Да ничего особенного, бро. Кругом один тухляк». так что ты ничего не упустил». Саша напряженно сжал челюсть от раздражения. «Конечно, если они мажору ничего не сказали, с чего бы ему стали что-то говорить? А чё там твоя девочка последняя, помнишь, ты рассказывал?» «Ты про какую?» Прищурил глаза Сыч, снова затягиваясь. «Ну, мажорка которая! У неё ещё папаша какие-то магазины держит». «А, это...» «Да ничего, все уже с ней давно». «А че так?» «Не сошлись характерами». Растянул губы в пьяной ухмылке Сыч. «Или, точнее, социальными статусами». «Бывает». Невесело усмехнулся Саша, окончательно убедившись, что ничего от Сыча не добьется. «Ладно, идем». «Идем». Кивнул Серега, швырнув окурок в кусты. Парни вернулись в бар. Настя, вопреки Сашиным ожиданиям, уже не скучала. К ней подсели девчонки. Они втроем пили вино и весело болтали о чем-то, а после все вместе пошли танцевать. Танцевали долго, и скучать пришлось уже Саше, потому что разговоры его еще сильнее нажравшихся друзей не особенно цепляли, а наблюдать за своей танцующей девушкой из-за обилия народа на танцполе не получалось. Он видел лишь ее светлую макушку, и то не всегда. Улучив момент, Карим вытащил наперекур Ефима и напрямую спросил, не хочет ли тот ему рассказать что-нибудь. Но Степа сделал вид, будто не понимает, на что намекает друг. Впрочем, другого Саша от него и не ожидал. Парень сначала разозлился, но почти сразу забил. Пусть мутят, что хотят. В конце концов, у них свои головы на плечах есть, а он им не мамка и не нянька. Возвращаясь обратно, парни столкнулись с Марго. Стёпа тут же попытался ссапать её в объятия, но девушка со смехом увернулась из лап своего возлюбленного и подбежала к Саше. «Саш, извини, что лезу не в своё дело, но, кажется, Настю уже хватит пить». Понизив голос, сообщила она ему. «Она что, много выпила?» «Да немного вроде, но её уже так нехило шатает». «Ладно, Марго, спасибо». Отстраненно ответил парень, разыскивая взглядом свою девушку в зале. За столом она не сидела, и на танцполе белой макушки не было видно. «Где она?» «Они с Каринкой в туалет пошли».